61. -я. При падении Сабина выронила Вальтер, и он покатился по плиточному полу. Айзнер тут же оказался рядом и выбил ей из руки Глок, прежде чем она успела выстрелить. Сабина лежала на спине и смотрела в лицо Айзнеру, который стоял над ней, целясь в нее из оружия с метрового расстояния. «Спасибо, что вы со Снейдером сделали за меня всю работу и расправились со всеми посвященными», — сказал он. «Пожалуйста, мудак!» — прохрипела она. Он улыбнулся. «По-прежнему сильная женщина?» «Теперь все кончено». Пока она проживала свои последние минуты, Харди уносил ноги. «Где Снайдер? выдавила она, сжав зубы от боли в правом плече. «Лежит тяжело раненый на дне бассейна». Айзнер улыбнулся. «Но не волнуйтесь. О нем я позабочусь после». Он посмотрел через стеклянную дверь на улицу. Его взгляд устремился на горизонт. Вероятно, хотел убедиться, что у него еще достаточно времени до прибытия группы МЕК. Теперь, когда ваши бывшие коллеги мертвы, начала Сабина, никто не узнает, что 20 лет назад вы забрали себе деньги наркокартеля. Милая попытка, сказал Айзнер. Но вы не втянете меня в разговор, чтобы выиграть время. Прощайте. Он прицелился ей в голову. Положил палец на спусковой крючок. Сабина смотрела на ствол пистолета с глушителем. Даже будь у нее еще силы пнуть Айзнера в пах, тот все равно успел бы нажать на спусковой крючок. Похоже, все кончено. Она подумала о своей сестре и племянницах. Не стыдно быть застреленной на службе. Она уже хотела закрыть глаза, как краем глаза заметила какое-то движение в темноте. Снейдер? Это невозможно. Должно быть, Айзнер тоже что-то увидел, потому что на мгновение посмотрел в сторону. Но фигура была уже рядом, замахнулась и со всей силы ударила металлическим предметом Айзнеру в челюсть. Харди. Видимо, он достал из сумки свой кастет. Сабина услышала треск костей и зубов. На лицо ей брызнула кровь, и Айзнер повалился на пол. Харди тут же подскочил к нему и ударил еще раз. Однако не в лицо Айзнеру, а в горло. в то место, куда давным-давно вставлял трубочку, чтобы спасти ему жизнь. Айзнер хрипел и отчаянно ловил ртом воздух. При следующей вспышке молнии Сабина увидела глубокие кровоточащие раны, которые оставил остро заточенный кастет на лице Айзнера. «Спасибо, что вернулись», — выдавила она. «Такой был уговор», — сказал Харди, словно это было нечто само собой разумеющееся. «Но вы были уже снаружи». чтобы проверить, как там Нора. Он наклонился к Айзнеру и грубо вывернул у него из руки пистолет. Она жива, у нее все в порядке. Этот подонок лишь разбил ей рукояткой затылок. Рана в плече невыносимо пульсировала. Сабина попыталась приподняться. «У меня в кармане наручники». Харди нащупал их и вытащил. «Вообще-то они предполагались для Харди, но теперь, вероятно, выполнит более важную задачу». Харди повернул Айзнера на бок Грубо заломил ему руки за спину и защелкнул на запястьях наручники. Айзнер пытался освободиться и как бешеный вырывался, но Харди приставил ему к голове глушитель пистолета, и Айзнер застыл в полудвижении. «Не делайте глупостей», — предупредила его Сабина. «Айзнер арестован и является задержанным БК, как и вы», — напомнила она Харди. «И я передам вас обоих местным органам». «Да, можете не повторять это постоянно». Огрызнулся Харди. «Где остальные?» Ломан мёртв, а Тимбльду осталось несколько минут, если он уже не захлебнулся собственной кровью. Она сжала зубы и, наконец, поднялась. «Куда вас за дело?» «В плечо. Я переживу». Прижимая правую руку к телу и стараясь двигать ею как можно меньше, Сабина наклонилась к Кайзнеру и проверила его карманы. «У него нет другого оружия», — сказал Харди. «Я ищу блокатор сотовой сети». Она обнаружила прибор в кармане Айзнера и отключила сигнал. Затем набралась с телефона Снейдера, который все еще находился у нее, номер скорой помощи, назвала число раненых, адрес и свою фамилию. В это время Харди продолжал целиться в своего бывшего коллегу. Кто водитель черной Лады Тайги? О чем ты? сдавленно прохрипел Айзнер, при этом его голос прозвучал так, словно во рту не хватало нескольких зубов. Ты знаешь, о чем я говорю. Он хотел сбить меня в гараже. В группе 6 есть седьмой член?» Сабина подняла глаза. «Седьмой?» Айзнер молчал. «Как вы меня постоянно находили и преследовали!» «Харди, Харди, ты такой наивный идиот!» «Отвечай!» прикрикнул на него Харди, целясь Айзнеру в грудь. «Взгляни в свой бумажник». «Что?» «В подкладке отделения для монет». «Ты подсунул датчик в мой бумажник?» — вырвалось у Харди. «Как ты добрался до моих личных вещей?» «В тюрьме», — ответила Сабина за Айзнера. «Полагаю, у него хорошие связи с Бютцевым». Айзнер промолчал, и этого было достаточно. Голос Харди зазвучал сурово. «Значит, это ты подкупил майора Кислингера, чтобы тот спровоцировал меня? Что стоило мне дополнительного срока?» Пистолет с длинным стволом завибрировал в его руке. Между тем Сабина подняла свой глок с пола. Хотя на занятиях по стрельбе она всегда тренировалась стрелять с обеих рук, держать пистолет в левой руке оказалось непривычно. Вообще-то ей следовало найти Снейдера, который наверняка нуждался в ее помощи, но она не могла оставить мужчин наедине. «Харди, дайте мне пистолет», — потребовала она и протянула правую руку. Харди медлил. «Харди, не нужно крайностей». предупредила она его. В этот момент Сабина услышала хруст стекла под ногами. Она обернулась и в дверном проеме увидела силуэт женщины. «Харди!» Женский голос прозвучал отчаянно и одновременно немного странно. «Произношение как у глухой», — подумала Сабина. «Я здесь!» — ответил Харди, но, вздохнув, замолчал. Очевидно, осознала, что она не могла его услышать. «Харди!» — крикнула она снова. Вспыхнул карманный фонарик, который Нора, должно быть, нашла в не Тимбальда. Луч света ударил сначала в лицо Сабине, а затем переместился на Айзнера, который лежал на полу со связанными руками. «Скажи этой шлюхе, чтобы она светила в другое!» Айзнер не договорил, потому что Харди заставил его замолчать пинком под ребра. Наконец луч света нашел Харди. «Я же сказал тебе, чтобы ты ждала меня в машине!» — крикнул он ей. «Я просто хотела...» Нора умолкла и расплакалась. Все хорошо. Трое ублюдков готовы». Он подошел к ней и обнял. Она тоже обняла его. Видимо, Харди освободил ее от наручников, когда ходил к ней. Луч карманного фонарика переместился на пол. Сабина взяла у Норы фонарик и направила себе в лицо, чтобы Нора могла видеть, что она говорит. «Вы ранены?» «Нет». «Кто вас похитил?» «Мужчина с желтыми зубами!» — всхлипнула она. «Тим... Тимбальд!» «А вот этот...» Нора освободилась из объятий Харди и указала на Айзнера. «Прежде чем схватить меня и вытащить из машины, он кричал на меня, и я прочитала по губам, что он говорил». Когда Нора повернула голову в сторону, Сабина увидела, что волосы на затылке у нее в крови. Голос Норы срывался. «Тебя мне не жалко. Я лишу Харди всего, а тебя, глупая шлюха, сожгу, как его жену и детей». Харди повернулся к Казнеру. «Значит, это был ты», — произнес он. Сабина посветила Харди в лицо. «Не двигаться», — снова приказала она. «Мой пистолет направлен на вас. Дайте мне, наконец, ваше оружие. Последнее предупреждение». «Стреляй же!» подстрекал его Айзнер. Рука Харди больше не дрожала. Он крепко сжимал пистолет, продолжая целиться в Айзнера. Но тот не молчал, а говорил в порыве ярости. «Да, Тимбальт, Ломан, Хаггана и я подожгли твой проклятый дом, если хочешь знать», прошепел Айзнер. «Остальные были в курсе, что твоя семья находилась в доме, но не знали, что я связал их. Это я убил Лизи. Хесса мы привлекли на свою сторону позже. все таки это был его отдел, и ему пришлось покрывать своих сотрудников. Сабине стало ясно, что задумал Айзнер. «Заткнитесь», — приказала она ему. Но Айзнер проигнорировал ее. «Я связал твою семью и запер в кладовке. Я!» — закричал он. «Так что стреляй, доведи до конца, потому что я точно не отправлюсь в тюрьму, как ты, ничтожество!» Сабина держала палец на спусковом крючке. Она была готова выстрелить в Харди, но интуиция подсказывала ей подождать еще несколько секунд и дать ему шанс. «Не делай этого!» Сзади послышался умоляющий голос Норы. Очевидно, она поняла, что происходит. Харди не реагировал. «Он хочет вас провоцировать», — сказала Сабина. «Я знаю». Харди опустил руку. Сабина с облегчением выдохнула. «Тупой, наивный козел, орал Айзнер. «Ты даже не в состоянии отомстить убийце своих жены и детей! Они для тебя ничего не значили!» «Значили?» — ответил Харди. «Но я ничего не значил для Лизи. Иначе она бы не изменяла мне с тобой. А ты всего лишь использовал ее, как и всех остальных». Он протянул Сабине пистолет. «В Бютцеве ему понравится». «Спасибо». Сабина убрала оружие, и это движение вызвало адскую боль в плече. Она сделала два глубоких вдоха и затем по очереди осветила фонариком обоих мужчин. На мгновение взгляды Харди и Айзнера встретились, исполненные ненависти и презрения друг к другу. Двое мужчин, которые были когда-то коллегами, и из жадности и жажды мести уничтожили семьи друг друга. Пока Харди находился в тюрьме, Айзнер все это время жил в доме, в котором были убиты его жена и нерождённый сын. 20 лет. Со всеми деньгами, которые он мог тратить лишь понемногу. Какая убогая жизнь. Но он сам в этом виноват. «Харди, я должна вас снова арестовать», — сказала Сабина, и слова оставили неприятный привкус во рту. «Дайте мне костет». «Я так не думаю», — вдруг донесся голос из темного угла. Сабина направила луч фонарика в сторону входа в бассейн. За турникетом стоял Снейдер, или, по крайней мере, его жалкая копия.